В ближайшие недели сомнения у него не вызывало. Если же страна станет единым лагерем, дело до вооруженного столкновения с Гитлером может не дойти. С таким противником, как он, совладать трудно. Лучше договориться миром на условиях, которые взаимно приемлемы и не обращены на унижение государственного достоинства. Ночью он сказал Ладе. «Золотко, а ведь с меня могут снять голову!» «Ой, пожалуйста, не надо!» Сонно улыбнулась она. «Я полюбила тебя именно за голову, а за остальное?» «Остальное было потом. Остальное важно только для дур, так мне кажется. Тебе остальное не нужно?» «Нет, нужно, конечно!» Но можно обойтись. Она усмехнулась. Какое-то время, во всяком случае. А за что снимут голову? За Вейзенмайера? Да. А можно его не трогать? Можно. И что тогда будет? Ничего. Голова останется на месте. Страну, правда, могут растащить. Ты не король. Примеряй свое на себя. Тебе будет очень плохо, если ты решишь его не трогать. Очень. Почему? Почему? Буду чувствовать свою жалкость. Такое, наверное, испытывает старый муж, Когда его молодая жена возвращается от любовника. Противно чувствовать себя старым мужем? Ужасно противно. Ответил Ведич и обнял Ладу. Он ощущал себя рядом с ней сильным, спокойным, очень нужным людям, потому что знал, как он нужен ей, Ладе, и как ей хорошо с ним, и как ему спокойно с ней, и как он не ревнует ее к тому, что у нее было, потому что это все выдуманные химеры, прошлое. Есть лишь одна реальность, настоящая. Этому и нужно верить во имя этого. Только и стоит жить. А жить, ощущая свою слабость и зависимость от воли других людей, маленьких, подлых, служащих идее зла, совсем уж невозможно. Особенно, если ты свободен, рядом с тобою такая женщина, как Лада, которая ничего не хочет, кроме как плыть по реке и смотреть на берега. Вообще-то, людям определенных профессий, думал Везич, поднимаясь в кабинет редактора, нельзя обзаводиться семьей. Мне, например, надо обзаводиться семьей, чтобы быть настоящим полицейским чиновником и любяще смотреть в глаза начальству, слепо выполнять приказы, страша столько одного — потерять работу и лишить семью куска хлеба и обыгнал людей, подобных мне, из тайной полиции. Надежнее любой присяги семья с ее заботами. А вот газетчику, артисту, художнику нельзя, наверное, обзаводиться семьей, потому что если люди этих профессий будут лишены возможности рисковать, а их труд — это всегда риск, ибо он экспериментален, Они останутся на всю жизнь ремесленниками, которые зарабатывают на хлеб в том храме, где само понятие «заработок» звучит светотатством. «Здравствуй, Звонимир!» — сказал он, войдя к зику «Ты что, как оплеванный?»